Девушка и попугай. Да, именно так и началась эта история. В жаркий летний день на старом базаре славного города Багдада, в самом конце ю юнёрного ряда, стояла белая шёлковая палатка, увитая гибкими лозами голубых глициний. У входа в неё на высоком шесте С золотым кольцом сидел большой попугай с жёлтой грудкой и синими крыльями и спиной. Крючковатый клюв его напоминал нос ливанского бедуина, а на голове развевался задорный хохол. Глаза птицы были закрыты, словно она спала. Редкий зевака останавливал свой взор на этой картине. Но хозяина палатки не было видно. Остаять на солнце пёкье и ждать, пока вернётся продавец, не входило в привычки багдадцев. Тем не менее, двое достойных горожан подошли поближе, желая узнать, что таится в тенистых недрах этого красивого укрытия. Любопытно, что можно здесь найти такого, чего бы не было в соседних лавках. Сказал седобородый старик В богатом халате С серебряной тростью в руке Его спутник много моложе С черной бородой и саблей На боку кивнул «Воистину трудно сказать На каждом шагу нас ждет Неизвестность И лишь Аллаху ведомо все Что создано на земле» Попугай открыл один глаз Щелкнул клювом И кувыркнулся в кольце Да будет благословен твой приход, повелитель правоверных, и твой также, о великий визирь. Здесь вы можете узнать самих себя. Гости онемели от изумления и во все глаза глядели на попугая. "Откуда ты узнал, кто мы?" спросил шах, а это был именно он, потомок Абасидов, славный царь Амар Ибн Хусейн. А спутник его действительно был визирь Гассан Эль-Уман. Я продаю тайны, а не рассказываю, откуда узнал их, о великий шах проговорил попугай. Сколько же стоит узнать что-то новое о себе? Цену ты определишь сам, когда получишь ответ. Но, боюсь, ты предложишь за него всю твою казну. Не будь столь расточителен, господин мой. Шах заглянул в палатку и зашел. Визирь остался на страже. Ему было неприятно, что, Несмотря на тщательное переодевание, Их с шахом узнала простая птица. Мештяем в палатке, Скрестив по-турецки ноги, Все дело удивительная красавица. Молча она склонилась перед вашатшем. Шах хотел заговорить с ней, но она знаками показала, что не может отвечать ему. Целый час сидел шах подле неё и никак не мог налюбоваться. То она казалась ему небесной, пери, то доверчивым ребёнком, то мудрой женщиной. умеюще разговаривать без слов, выражением лица, глаз и жестами. Действительно, возможность молчаливого понимания открыла что-то новое в душе Шаха. Он чувствовал себя легко и просто. Он забыл о том, что он царь, забыл о своём величии, о своей славе, богатствах, жёнах, детях, даже о своей старости. Её душа словно отогревалась рядом с душой этой чудесной девушки. Наконец, шах сказал ей: "Я стар, чтобы сделать тебя счастливой женой, я могуществен. Но твоя красота сильнее целой армии. Я хочу быть не твоим господином, но верным слугой. Дозволишь ли ты назвать тебя своей возлюбленной дочерью, оперой моей души. Через 3 дня я приду за ответом. Сообщи это своему хозяину. И, кстати, я хотел бы знать, кто он и знает ли, какое сокровище держит у себя. Девушка улыбнулась и нарисовала на земле попугая. Шах вышел наружу. а его место занял визирь. И он испытал те же чувства, что его повелитель, и в конце сказал, «Я скопил достаточно богатств, но не знал, куда их приложить. Увидев тебя, я обрел смысл жизни и теперь построю для тебя самый прекрасный дворец в мире, ибо только твоя красота и твоя красота достойно вдохновить строителей и художников на создание совершенства. Но девушка и его отослала к попугаю. И он покинул её, и вышел из палатки. Шах уже говорил с мудрой птицей, убеждая её отдать ему девушку и суляв взамен трон. Попугай ответил одновременно его словам, И мысленм визиря. Вы говорите о счастье, которое получите от девушки. Но уверены ли вы, что знаете, чего хочет она, чтобы чувствовать себя счастливой? Шах растерянно смотрел на попугая. Разумны ли, что ты предлагаешь попугаю трон, а девушке власти и богатства? Быть может, Ей достаточно мгновения твоей счастливой улыбки, когда ты раздашь свое сокровище беднякам Багдада, а сам сделаешься простым дервишем, славищим Аллаха и созданный им мир. Ты же, визирь, вместо дворца мог бы озеленить пустыни, прорыть каналы и подарить людям плодородную землю, которая удобрена костями караванов. приверших тебе богатство. Шах и визир ушли в раздумье. Но ещё двое людей в этот день посетили палатку. Это был богатый купец и прославленный воин, возглавляющий шахскую армию. Купец по имени Маруф просил девушку отправиться с ним в странствие, чтобы, показывая её красоту, они собрали деньги. И купили самый красивый остров в море. Назвав его именем Красавицы, они создали бы храм, в котором собирались бы поэты и художники. Хоть самые красивые юноши и девушки приходили туда и поклонялись гармонии. Попугай рассмеялся так, что повис у них с головой. О купец Не кажется ли тебе, что ты бежишь от себя, пускаясь в путь? Ты хочешь собрать на своем острове всю красоту мира и отгородиться ею от самого себя, от сознания своей пустоты. Но разве мы познаем красоту не из сравнения с безобразием, а на фоне совершенства? Не лучше ли тебе остановиться и созерцать мир мир, имея в своём сердце образец совершенной красоты. Последним посетителем палатки был непобедимый воин Джаган ибн Фарух. И он смотрел на девушку, как пёс, желающий получить награду, желающий получить награду за загнанную добычу, словно она должна была увеничать собой его победы. Твоя доблесть излишня, а слава твоя весит немного на весах любви. Ведь завоевать сердце невозможно. Оно даётся как дар, а не как плата за труд. И только любовь рождает любовь, так же как только на розовом кусте родится роза. Но советы попугая были даны впустую. И шах решил, что судьба девушки, а имя её было Гальяна, должна подчиниться его воле. Он похитил её и поместил в свой дворец. Терзаясь ревностью к визирю, купцу и воину, он посадил визиря в темницу, прогнал из Багдада купца и запретил возвращаться под страхом смертной казни. Полководец же Он отправил в дальний поход, из которого едва ли было возможно вернуться живым. Но сердце его не успокаивалось. Он боялся потерять Голиану, и темные мысли приходили ему на ум. «Пусть лучше она никому не достанется, чем он утратит ее!» И Шах принялся тайно строить мавзолей для нее, Задумав обречь её смерти, на его соперники были не такими уж простоками. Визирь подкупил стражу и бежал из тюрьмы. Подговорив придворных, он сверг старого шаха. Полководец Джиган помогал ему. Поняв планы шаха, он повернул войска обратно. Теперь уже шах сидел в тюрьме. Ожидая решения своей судьбы, визирь взял на себя правление страной, но нужно было избавиться от соперника, и на пиру он подсыпал яд былому союзнику. Воин заболел и был при смерти. Случайно об этом узнал купец. После низложения шаха он поспешил вернуться в Багдад. Среди его товаров было средство, позволившее воину справиться с ядом. Узнав от купца о причинах своей болезни, он в свой черёд применил силу, и вот уже визирь оказался в темнице. Но отжиган знал, что купец тоже мечтал о прекрасной Галяне, и натравлюл на него разбойников, обещая им не мешать грабить дом Маруфа. И вот в одну ночь купец стал нищим. Тогда купец рассказал о предательстве джигана гаражану. Разве может править страной человек, трижды предавший своих друзей, вопрошал он. Шах, визир и я пали жертвы его честолюбия. Он готов на любое злодейство. Народ возмутился, и Джиган также оказался в тюрьме. Купец вернул свои богатства и собрался похитить Галиану, чтобы бежать с ней на остров. Но тут, в конец разуверившийся народ, освободил старого шаха и вернул ему трон. А шах, раскаившись, выпустил визиря, визирь Джигана, И все они не допустили посещения девушки. И вот вновь они собрались у палатки попугая. Мы не можем жить без Гльяаны, но и последовать твоим советам тоже не в силах. Разреши наш спор, и мы покоримся твоему решению, сказали они. Хорошо, ответил попугай. Каждый из вас считает себя достойным этой девушки. Не скрою, и она не хотела бы обидеть кого-то из вас и готова подарить вам счастье. У вас четверо, а девушка одна. Есть лишь один способ. И попугай привёл их во двор красивого дома и превратил их в четыре кипариса, растущих по углам. А девушка стала прохладным фонтаном посредине двора. Попугай же остался попугаем, а место это привлекло множество паломников, узнавших историю девушки и попугая.